Глава десятая. «Кто там крадется вдоль стены?» «Вот так оно порой случается», — подумал Мазур с иронией. «И выпивка есть первосортная, и девушки и даже музыка, а веселья нет. Ну, откуда ему взяться?» Он сидел рядом с принцессой за столом. Лаврик помещался на диване в непринужденной позе, перебирал струны, спасенные от панкратовой гитары, и меланхолично напевал. Подполковник сидит в самолете, бьет в бетон реактивная пыль. Он сейчас в боевом развороте улетит в Израиль. Что мы знали о смелом пилоте, командире космических трасс? Он служил на космическом флоте. А сейчас улетает от нас. Жульет сидела рядом, внимала, подперев кулачком щеку. Она простая душа, и это принимала за русскую любовную балладу. Принцесса, медленно вытянув содержимое своего бокала, ни на кого не глядя, сказала в пространство. «Нет». «Ну, какая сволочь могла их предупредить?» Никто и не ответил. Этот вопрос из ее коралловых уст звучал уже третий раз, не говоря уже о том, что у всех сидел в мозгу. Ответа пока что не имелось. Как не хорохорился вчера полковник Мтанга, как не уверял, что круг подозреваемых крайне узок, а значит, шансы на успех велики. Зато паскуда Мукузели, вопреки своему стоявшемуся за пару лет расписанию, Два часа торчал в эфире, обличая тиранство Папы и его коварный заговор с целью извести виднейшего борца за свободу и демократию, то бишь его самого. Никаких точных доказательств он не приводил. Конечно же, откуда им взяться? Но старался изо всех сил. Мазур с Лавриком знали то, что местным оставалось пока что неведомо. Доктор сменил дислокацию. Радиостанция вещала теперь из точки, расположенной в 200 километрах северо-восточнее того пограничного городишки, что в общем соответствовало географическому положению столицы северного соседа. И радиостанция была новая, помощнее раза в три. Эсминец в давненько уж привлекался для деликатных заданий, и на нем, меж своими признаться, стояла отличная система радиоэлектронной разведки. Мазур выпил свой коньяк с залпом. Ему давно уже пришло в голову, что для них и операция сама по себе, и ее провал оказались очень даже полезными, и, вполне возможно, сохранили им жизнь. Окажись он на месте Леона, ручаться можно... Бра ворванули бы в домик Мукузели, не обратив внимания ни на сушившуюся колыбель, ни на пустоту базара в базарный день. Таких тонкостей они не знали. Для этого нужно, подобно Леону, прослужить в Африке четверть века. Лаврик с налетом цыганского надрыва продолжал. «Вы, наверное, лучше соврете, только это не сказка, а быль». «Он сейчас в боевом развороте улетит в Израиль. И живет он теперь в Израиле, где капиталистический строй. Вы его никогда не любили, а он был межпланетный герой». Принцесса налила себе еще и, держа бокал на весу, протянула. «Я не верю, что готовится переворот» потому что ты их в жизни не видела мысленно ответил мазур только в теории и знаешь а на практике увы частенько выныривают те на кого и подумать не могли и все летит к черту особенно когда как сказал вчера лаврик пышным цветом распускается синдром мале вот именно синдром мале не имеющий никакого отношения к медицине. В 812 году генерал мале давний ненавистник Бонапарта, сбежал из психиатрической лечебницы, смастерил убедительно выглядевший указ о якобы внезапной гибели Наполеона при отступлении из России. Предъявив его в воинской части, принял над ней команду Арестовал нескольких сановников и три часа был хозяином Парижа. Но потом те, кого он арестовать не смог или не успел, начали действовать. Генерала быстро сцапали и расстреляли. Есть версия, что все оказалось гораздо сложнее. И Мале был совершенно здоровеханек на голову. И за ним якобы одиночкой стоял обширный республиканский заговор. Не в том дело. Главное, удалось ему такое проделать исключительно от того, что вся империя, вся ее могучая махина была замкнута на одного единственного человека, Наполеона Бонапарта. И при отсутствии Бонапарта у пульта управления, едва ли не любой, кому удастся туда пробраться, мог бы невозбранно нажимать кнопки вертеть рычажки, и махина... Точно так же работало бы. Так вот, с папой в точности так и обстоит. случи с ним, что тот, кто окажется у рычажков и кнопок, в два счета повернет гигантские шестеренки в обратном направлении. Или, если ему заблагорассудится, пустит механизм в разнос. Он повернул голову. В дверях торчал лакей. Перехватив взгляд Мазура, изобразил мимикой явную обеспокоенность. Что там еще стряслось? Мазур встал. Никто на него не смотрел. Подошел к тонко шеему субъекту неопределенного возраста в белом смокинге, глянул вопросительно. Тот зашептал. «Господин полковник, там трижды за последние четверть часа звонила дама». Я говорил, что вы заняты, но она настаивает. Осмелюсь заметить, у нее крайне встревоженный, я бы даже сказал, истеричный голос. Она говорит, что дело крайне серьезное. «Назвалась?» — хмуро спросил Мазур. «Да, в первый же раз. Мадемуазель Акинфиев. Право же, господин полковник. Кажется, у нее слезы в голосе». Небрежно отодвинув его в сторону, Мазур направился в кабинет. Телефон затрезвонил, когда он был еще на пороге. Подскочив к столу, Мазур сорвал трубку и, ощущая некоторое беспокойство, произнес. «Полковник Иванов, слушаю». Никогда прежде Таня ему не звонила. «Вот ведь какая штука!» «Кирилл Степанович!» — вопреки своему обыкновению, прямо-таки крикнула она. «Ну, наконец!» «Вы заняты службой?» «Вообще-то нет», — сказал он, отметив истерические нотки в голосе, казавшимся оттого чуточку незнакомым. «Мы можем с вами увидеться срочно. Понимаете? Срочно! Незамедлительно!» «Что случилось?» «Я не могу по телефону! Это все настолько серьезно!» «Я сейчас в кафе антриколь, Вы можете приехать?» «Ну, если она сидит в дорогом кафе в самом центре города, то ничего жуткого, надо полагать, не произошло. Однако не впала же она в такую экзальтацию от того, что забыла дома кошелек, и нечем расплатиться. Вот сюрпризы. «Могу, конечно», — сказал он, пытаясь догадаться, что же произошло. «И очень быстро. Что же все-таки случилось? У вас какие-то неприятности?» «Нет, не у меня» тут другое это опасно я не могу по телефону вы же понимаете еще бы мазуру не понять прослушка телефона здесь еще не достигла той высокой степени искусства что свойственно белым странам но все же родилась не вчера и некоторого совершенства достигла я в антреколе это на я знаю мы там бывали сказал мазур «Вот сейчас, в данный момент, вам что-нибудь угрожает?» «Нет, но все настолько опасно...» «Успокойтесь», — сказал он, насколько мог убедительно. «Я немедленно выезжаю». Положив трубку, повернулся к выжидательно застывшему у двери лакею. «Позвоните в гараж, мне срочно нужна машина». И, вспомнив нередкие заторы в центре столицы, уточнил. «Полицейская с огнями и сиреной». Машину он, разумеется, оставил за полквартала от места, чтобы не подкатывать лихо к тихому респектабельному кафе на полицейском луноходе. Это уж чересчур. Кафе вело свою респектабельную родословную еще с колониальных времен. И, как полагается, старому респектабельному заведению особой роскошью не блистало. Ни позолоченной лепнины, ни прочих архитектурных излишеств – Столики, накрытые скатертями в сине-белую клетку, место для танцев, полукруглая эстрада из медового цвета досок, старомодные люстры. Справа ряд отделенных друг от друга стильными перевязанными перегородками кабинок для влюбленных парочек или решивших посекретничать. Навстречу Мазуру проворно выдвинулся натуральный, хотя чернокожий, горсон в черном костюме с черной бабочкой в длинном белом фартуке. Мазур поневоле вспомнил один из отколотых доктором Лымарем Номеров. Сидел как-то доктор в питерском ресторане и привязался к нему случайный знакомый, возмечтавший выпить на халяву не испытывавший никакого желания пить с этим типом, уже подавший лымарь, жестом подозвал официанта и громко распорядился. «Гарсон, еще два по сто! В одну посуду!» Гарсон протарахтел что-то по-французски, но Мазур, пару раз сидевший с Лавриком в этом уютном уголке, ничуть не стушевался, прекрасно помня, что здешние вышкаленные халдеи обязаны знать два языка. Преспокойно ответил по-английски, «Я ищу девушку, она должна быть здесь», и оглядел зал. До вечернего наплыва посетителей было еще далеко, и занятыми оказались всего четыре столика из пары дюжин. Ни за одним Тани не видно. Ага. Она стояла у самой дальней кабинки, уставясь на него восторженно, как принцесса на рыцаря, явившегося освободить ее от дракона. Мазур неторопливо направился туда. Небрежно бросил Гарсону коньяк и кофе. Таня вернулась на свое место. Мазур присел напротив. Буквально через полминуты объявился Гарсон с подносом, поставил на столик крохотную чашечку кофе и не менее крохотную рюмку, где янтарной жидкости наличествовало не более 20 граммов и отошел с таким видом, словно мазур заказывал рябчика с трюфелями. Гримасы капитализма, растленный буржуазный мир и все такое прочее. Вот только никто тут и вида не покажет, что удручён столь скромным заказом, с которым ты можешь сидеть часами. А вот на далекой родине любой официант непременно вызверился бы, ничуть этого не скрывая. «Задерните штору». Тихо попросила Таня. Мазур встал, задернул легкую штору из того же материала в бело синюю клетку. Присмотрелся. Перед девушкой стояли стопочка и три блюдечка. Именно так, удобства ради, здесь на старый французский манер ведут счет поданным бокалом. И тут же четвертое с высоким бокалом белого вина. Перехватив его взгляд, Таня через силу улыбнулась и сказала почти спокойно. «Я сидела и размышляла. Подумала, наконец, что нужно позвонить вам. Мне просто не к кому больше обратиться». «Польщен», — кратко ответил Мазур. «Вы должны разбираться в таких делах. Как-никак вы офицер и охраняете президента». Вы никогда не уточняли круг своих обязанностей, но я видела по телевизору, как вы шли с автоматом в охране президента на открытии бассейна. Мазур с неудовольствием подумал, что его скромная персона, благодаря чертову ящику, начинает пользоваться в столице совершенно ненужной популярностью. Но куда денешься от телекамер? Что случилось, спросил он. Возьмите себя в руки, Татьяна Илларионовна. Все обойдется. Хотелось бы верить. Она отпила из бокала, со звоном его отставила. Я не сомневаюсь, вы что-нибудь придумаете. Мне не померещилось. Если бы дело только было во мне. Но ведь жиром Кто это? Спросил Мазур. Наш швейцар. Он, собственно, первым и обратил внимание. «Татьяна Илларионовна», — сказал Мазур напористо и убедительно, — «давайте по порядку, хорошо? И по возможности без эмоций. Что, кто, как, почему?» «Они появились в магазине четыре дня назад», — сказала Таня, неотрывно глядя на него испуганными глазами. «Белый и негр. Оба одеты прилично». Ничуть не похожи на бедняков. жиром он раньше служил в полиции. Не в тайной, правда, в криминальной, но очень долго. У него даже есть две медали. В первый день он не встревожился, но на второй пришел ко мне. Я стала приглядываться, сама убедилась, что тут что-то неладно. Они каждый раз покупают всякую мелочь, дешевую и неинтересную, причем нисколечко не разбираются в антиквариате. Я самым невинным видом задала несколько вопросов, из которых понимающему человеку все сразу станет ясно. Они явно не стремятся купить красивые сувениры, просто для отвода глаз покупают разную мелочь, какая попадается на глаза. Почему «для отвода глаз»? потому что, Жером сразу подметил, они держатся так, словно их интересует не антиквариат. Она бледно улыбнулась. «И даже не я, а располагающееся прямо напротив министерства недр, которое завтра торжественно будет открывать президент». Картина всякий раз одна и та же – Один из них, то черный, то белый, подолгу осматривает витрины, а другой торчит у окна, смотрит наружу. Окна магазина выходят на министерство, в первую очередь на него, туда они и смотрят. жиром уверен, что это не грабители. Те, он утверждает, вели бы себя совершенно иначе, если бы пришли на разведку. Они в первую очередь... Присматривались бы к магазину, высматривали сигнализацию, запоры. Кирилл Степанович, я своими глазами видела, как они попеременно наблюдают даже не за улицей, за министерством. Жиром говорит, его старых сослуживцев в криминальной полиции уже не осталось, да и не туда нужно обращаться». Но тайной полиции он опасается, как многие, особенно старики. Мы посовещались, и я решила позвонить вам. Больше просто не на кого рассчитывать в таком деле. Можно, конечно, сказать, что нам все почудилось, но, говорю вам, они ведут себя странно. Мазур давно уже сделал стойку, как хорошая охотничья собака. Такие штучки он прекрасно знал. Именно так и вели себя люди, замыслившие покушение. Разведка на местности, ага. Болтаться на улице, и тем более возле министерства, опытные варнаки сразу поймут чревато. Как всегда и бывает в таких случаях, в самом здании уже вторые сутки дежурит на всех этажах арава агентов полковника Мтанги чтобы очередная вражья рожа не вздумала проникнуть туда заранее или заложить бомбу. А по улице тоже второй день болтаются шпики, чтобы заранее высмотреть таких вот ореликов, вздумавших осмотреться на пленэре. Так что старый Жером с наметанным, надо полагать, глазом обеспокоился не зря. А дома о Кенфиевых... До парадного крыльца Министерства Недр всего-то метров сорок. Идеальная дистанция для опытного стрелка. На сей раз явственно попахивает не всеми этими идиотами, выскакивающими на перерез кортежу с трещотками, а именно что тем самым умным, коварным, опаснейшим неизвестным, который действовал в лицее. Наверняка это одна и та же личность, А для успеха покушения нужно... ага. Вот именно. Не волнуйтесь, Татьяна Иларионовна, сказал он твердо. Я обязательно что-нибудь придумаю, все будет в порядке.